Эпизод 13. Осень уже разбрасывала по берегам фьорда яркие краски. Так заботливая хозяйка, ожидая гостей, готовит наряды и завешивает цветными покрывалами простые бревенчатые стены. Но вот чем кончится пир? Воздух был почти совсем тих, только откуда-то из глубины фьорда понемногу начинало тянуть ледяным сквознячком. Стылый ветерок проникал под одежду, заставлял поеживаться в седле. Вот потому ты Хальгрим всю жизнь предпочитал ходить пешком, а еще лучше грести на корабле. пешие тем более, у весла не замерзнешь, да и доберешься, пожалуй, быстрее, чем на лошади по этой тропе. Другое дело, пешком в гости мало кто ходит, и тем более вождь к вождю. А ветерок, Хальгрим знал, что предвещал этот ветерок. Может быть, даже нынче к вечеру разразится свирепая буря, такая, что не хуже вражеских мечей оборвет с воинов леса вышитые нарядные плащи, а иные деревья и вовсе лягут корнями наружу, сраженные в неравном бою. Хальгрим ехал и думал о том, не придется ли лежать между этими бойцами и ему самому. Премудрый олов разглядел волчий волос, вплетенный в кольцо, и не было причины ему не поверить. «А не поедешь? Уж Рунальф позаботится, чтобы смеялась вся округа фиульк!» Опавшие листья шуршали под копытами коней. Гисли и Гудрют молча ехали за вождем и верно тоже прикидывали, чем мог кончиться для них этот день. «Если пирому Рунольва не захмелеть бы? Закон гостеприимства свят нарушить его преступление!» И добро, если Рунальф вправду образумился на старости лет. Говорят же люди, что лучше поздний ум, чем вовсе никакого. Но знают люди и другое. Хоть редко, бывает, что среди ночи вспыхивает дом с гостями, упившимися за столом. И копья встречают выскочивших из огня. Несколько раз Хальгриму мерещились крадущиеся шаги. И не заметил бы вовсе если бы поневоле не ждал из-за каждого дерева стрелы. Он не поворачивал головы, только всякий раз подбирался в седле, готовясь к отпору. Но шедший лесом не показывался и не нападал. И все оставалось спокойно. Из и в торсхов ездили редко. Только в святилище, и то обычно на корабле. Дом Мерлинга стоял примерно посередине дороги, и Хальгрим привык считать, что брат жил поблизости. Но береговая тропа петляла, взбираясь на и снова спускаясь к воде. И когда фьорд открылся в очередной раз, и Хальгрим увидел на той стороне дом приемыша, он слегка удивился тому, как мало, оказывается, они проехали. Он еще заметил длинную лодку, лежащую под скалами в зеленой воде. Над бортом лодки торчали две светловолосые головы. Хальгрим мимолетно подумал, что это, наверное, рабы ловили рыбу на ужин. Подумал и сразу же забыл. До Торсхова они добирались и вправду еще долго. Но, наконец, лес расступился, стал виден чистокол и заросшие травой крыши построек, и боевой корабль Рунальва Скальды, который был вытащен из сарая и стоял у берега на икорях. Хальгрим сразу же это отметил. Зачем? Даже мачта уже возвышалась на своих расчалках, и свернутый парус багровым червем прижимался к опущенной рее. Так будто Рунальф готовился не к пиру, а к дальней дороге, если не к боевому походу. И не намеревался медлить с отплытием. Может быть, он хотел проводить гостя со всем почетом и тем закрепить мир между ним и собой. Хальгрим в свое время поступил именно так. Ну что же? «Добрый корабль у Рунольва Скальда!» Рунольф, сын Рауда-раскалывателя шлемов, стоял в воротах, глядя на подъезжающих. Увидев его, Хальгрим более не спускал с него глаз. Не только смешную гардскую девчонку мог перепугать при встрече этот боец. Сам Хальгрим уж сколько раз видел его и даже дома у себя принимал, а всякий раз поневоле вспоминал тот утес, Над Тор с Фердом исполинский угрюмый утес, обросший ржавым лишайником. И никому не удавалось обобрать птичьи гнезда на его уступах. Скольких молодых храбрецов еще искалечит и швырнет в зеленую бездну у ног, и когда наконец упадет сам, и чья рука его свалит? Хальгрим спешился, радуясь твердой земле вместо надоевших стремян, и пошел навстречу рунульву И и гудрёт за ним, плечо в плечо, шаг в шаг. Рослые, крепкие, красивые парни. — Здравствуй, Рунальф Скальд! — поздоровался Хальгрим. — Я приехал к тебе, ведь ты, как рассказывают, меня приглашал. — И ты здравствуй, сын Фредис! — прогудел в ответ Рунольф вождь. И Хальгриму захотелось увидеть в этом еще один белый щит, поднятый на мачту. Даже вопреки тому, что Рунольвовы люди понемногу брали их в кольцо, и безоружных среди них не было, а ворота поскрипывали, закрываясь. Рунольф сказал: "Не будет у Одина недостатка в героях, если два наши корабля станут ходить вместе, а не врозь". Альгрим отозвался, кивнув: "Это так". И пронеслось. Неужели, пока жива была Фрейдис, только старая ревность подогревала в Рунольве вражду? Хальгриму бы это, пожалуй, не удивило. Но тут Рунольф подался на шаг назад и окинул взглядом своих людей, и Хальгрим похолодел. Старый вождь проверял, все ли было готово, и даже не очень это скрывал. — Будут ходить в море два корабля, — сказал он, глядя Хальгриму в глаза, и в улыбке была насмешка. «Но только мой пойдет первым, потому что оба будут зваться моими, слышишь ты, сосунок!» И рявкнул своим. «Хватай!» Однако приказать, как водится, было легче, чем выполнить. Осеннее солнце, уже подернутое багровой дымкой подходившего шторма, вспыхнуло на трех длинных клинках. Кальгрим, Гисли и Гудрят уже стояли спиной к спине и каждый держал в правой руке меч, а в левой тяжелый боевой нож. Не зря же Хальгрим увидел свой первый поход в неполных одиннадцать зим. Он знал и умел все. Его не зря называли вождем. Ну что же, Ирунульф Хевдинг недаром учил своих молодцов. Однако требовалось немалое мужество, чтобы первым подойти к тем троим на верную смерть. Какое-то время все было тихо, и Рунальф сказал, «Не завязал ты ножен ремешком, Хальгрим Вигловсон. А жаль, он не собирался участвовать в схватке». Хальгрим в ответ ощерился по-волчьи. «Олаф-можжевельник сказал мне, что надо быть настороже, когда едешь к трусу. И это был хороший совет». Оскорбление попало в цель. Рональд взгреб в кулак свою рыжую бороду и зарычал. Я сам поговорю с этим Оловом, когда стану грабить твой двор. Хальгрим сказал ему, этого не будет. Он хорошо видел тех шестерых, которых судьбе угодно было поставить против него. Каждого и всех сразу. Наверняка сильные бойцы. Рунольф не станет кормить у себя неумех. И храбрые, малодушному нечего делать здесь, в Торсхове. Хальгрим видел побелевшие стиснутые челюсти и внимательные глаза под шлемами. А что видели они? Свою погибель, шагнувший первым, первым же и упадет, потому что противником был Хальгрим, сын Виглофа Хравна. Но мгновение минуло, и кто-то все же прыгнул вперед. У многих тут были в руках длинные копья наподобие знаменитой рунольвовой гадюки, убивающей даже сквозь щит. Широкий наконечник устремился в живот. Отточенное лезвие и втулка, выложенная серебром. Хальгрим не стал уворачиваться, ведь позади были две живые спины. Не стал и рубить окованное древко. Толку не будет, а лишние зазубрены на мече теперь ни к чему. Наконечник, отбитый скользящим ударом, хищно блеснул перед лицом, уходя вверх, Воин, которому уже казалось, будто он всадил свое копье, даже воздуху в грудь набрал для победного крика, потерял равновесие. Хальгрим поймал его на боевой нож. Ха! И отшвырнул прочь под ноги оставшимся пятерым. Они потом станут рассказывать, будто он улыбался. Может, так оно и было. Хальгрим знал, что не выберется отсюда живым что останется лежать на этом утоптанном дворе, и Гисли будет лежать справа от него, а Гудрю слева, где и стояли. Но прежде чем это случится, бой будет славный. Страшный последний бой, который бывает однажды в жизни, и в котором не считают ни ударов, ни ран, только убитых врагов. Те крадующиеся шаги на лесной тропе Хальгриму не померещились. За ним действительно шли хотя он и приказывал этого не делать. Случится что-нибудь, узнаете и так. Но стоило ему сесть в седло и выехать за ворота, как его сын, Витга незаметно перемахнул ограду с той стороны двора, стремглав пересек поляну и скрылся в лесу. Витга был уверен, что никто не успел за ним проследить. И заскользил к тропе привычным охотничьим шагом, которого не слышали звери, не то что человек. Как вдруг сзади громко хрустнули ветки, и Видга крутанулся, выхватывая нож, но сразу же его опустил. В десятке шагов, съежившись от страха, стоял Скэги. Видга живо оказался подле него и зашипел: Убирайся! — С подобного спутника толку никакого, а мороки с ним не оберешься. Для страстки Видга занес над ним кулак, но Скэги не побежал, только еще больше вобрал голову в плечи. Я с тобой! В другое время Видга попросту расквасил бы ему нос и оставил в кустах скулить от обиды. Но тут на тропе звякнули стремена, потом фыркнула лошадь. Видга сгреб Скеги за плечи и жесткой ладонью закрыл ему рот. Оба застыли. Потом всадники начали удаляться. И тогда-то Видга понял возиться здесь со Скеги или догонять что-нибудь одно. Он выпустил малыша и со злостью бросил сквозь зубы. «Отстанешь?» Ждать не буду. Скэги поспешно закивал, не смея ответить вслух. Видга повернулся к нему спиной и зашагал. И Скейги поспешил следом, стараясь не думать о том, что же будет, если придется отстать. А ведь отстанет он наверняка. Еще он старался не думать о льви. и о том, чем могла кончиться вся эта затея. Было страшно. Скэги боялся все больше и не отставал от сына вождя. Он так и пришел следом за ним к самому рунольвову двору. И чего это ему стоило, знал только он сам. Когда Хальгрим спешился и пошел внутрь, Витга выбрал высоченную сосну и велел Скеги хорошенько поглядывать по сторонам. Сам же с ловкостью куницы взобрался наверх. Только легкие чешуйки коры посыпались вниз, в лесную траву. Позавидовав ему, Скеги встал у подножия сосны и принялся осторожить. Деревья над ним понемногу начинали гудеть, ветер усиливался. Ровный гул баюкал измотанного скейги. Тянулось сесть возле ствола, прислониться к нему и закрыть глаза. Ненадолго. Совсем ненадолго. Поддаваться было нельзя. Скэгги ущипнул себя за ногу, не помогло. Тогда он принялся ходить вокруг дерева. Раз, другой, еще и еще. В одну сторону, потом в другую. Совершенно неожиданно сверху снова посыпалась кора. А следом не то спрыгнул, не то свалился, и Видго. Он молча ринулся мимо отшатнувшегося Скэги к воротам бешеные глаза. Обнаженный нож в кулаке, щека разодрана острым сучком. Таким Скэгги его еще не видал. Что-то случилось там, во дворе с Хальгримом Вигловсоном. Скэгги успел броситься внуку ворона в ноги, и оба покатились по земле. Видга вскочил и рванулся, едва не сломав вцепившуюся руку, но Скэги повис на нем, как клещ. «Не ходи туда!» Жестокий удар пришелся в лицо. И из носа мгновенно хлынула кровь, однако оторвать Скэги могла разве что смерть. «Не ходи туда! Только раб мстит сразу, а трус никогда!» Видга снова ударил его так, что потемнело в глазах. Скэги повторил слабее. «Только раб мстит сразу, а трус никогда!» Гисли лежал лицом вверх, и его глаза были раскрыты. В горле торчала стрела. Ладонь по-прежнему стискивала меч, а дух уже шагал к воротам Вальхалы, чтобы подождать перед ними вождя и вместе с ним войти в обитель богов. И видел с небесных гор, что долго ждать не придется. По лицу сына ворона текла кровь. Она заливала глаза, и не было времени смахнуть ее рукавом. Хальгрим рубился молча, Нет, этого выглядело еще страшнее, чем был. Хотя куда уж страшнее, Вигловсон? Еще трое попали под его меч и умерли, даже не простонав. Наверное, дух Гисли теперь сражался с ними на небесной дороге, веселя могучего бога войны. Новый противник метнул в Хальгрима нож. Просок был искусный, сын ворона еле успел повернуться на пятках. Лезвие вспороло куртку, обожгло бок. Новая рана, которая, по счету, он не знал. Только то, что не было здесь бойца, способного уложить его смертельным ударом. Его измотают раны, но это будет потом. Еще не скоро. У того, бросившего нож, висел на руке красиво разрисованный щит. Хальгрим обманул парня, заставив прикрыть голову, и ударил по ногам. Тяжелый меч вошел в тело, и парня словно бы переломило пополам. Хальгрим близко увидел молодое лицо и то, как разом схлынула с него вся краска. Увидел рот, открывшийся сперва беззвучно. Воин выронил щит, судорожно стиснул руками бедро, начал медленно падать. И тут закричал от боли, какое его крепкое тело не ведало, отродясь. Добить бы его! Но не было времени. Нападали справа и слева, и спереди перепрыгивали через корчащееся тело. Хальгрим отгонял их страшными и спокойными ударами, не давая оттащить себя от гудрюда, тяжело дышавшего за спиной. Он не ошибся, взяв с собой Олафсона. И Гисли. — Добрая свито! Не стыдно будет предстать с ними перед отцом побед? Несколько раз расшвыряв нападавших, Хальгрим улучал мгновение посмотреть на фиорд. Все-таки... Надежда живет до последнего, чуть ли не дольше самого человека. Не случится ли чудо? Не явится ли из-за черный корабль под полосатым парусом, спешащий на помощь? Но нет, видно, этого не было суждено. Только далеко-далеко, в ущельях каменных гор, клубились, ползли через заснеженные перевалы, падали в чашу фьорда тяжелые штормовые облака а потом гудре тохнул и привалился к его спине, оседая на землю, и Хальгрим понял, что остался один. Скеги сидел под деревом, размазывая по щекам кровь. Витга стоял рядом и, дрожа, смотрел на ворота, за которыми продолжались крики и шум. Просто смотрел, и такая мука была на его лице, что собственные болячки казались Скеги безделицей. И ведь он все-таки удержал сына вождя. Спас ему жизнь. Видга убили бы еще перед воротами, и теперь это было ясно обоим. Невелика плата, разбитый нос. Видга, сказал Скеги тихо, беги домой, ты добежишь. Ты сильный. Видга даже вздрогнул. Что? Он не оторвал глаз от забора, Скеги упрямо продолжал: Ты скажешь Шерлингу, и он пошлет корабль! тогда ты отомстишь за отца. Заморож говорил дело. На носу черного корабля с мечом в руках, и пусть Рунольф прощается со своей рыжей бородой и с головой заодно. А за забором еще длилась борьба. — А ты? — спросил Витга хрипло. Скеги отозвался. — Они же не знают, что мы здесь. Беги! И тогда Витга побежал. Выбрался на тропу, и деревья поплыли назад, покачиваясь в такт его шагам. Два шага выдох, два шага вдох. Видга бежал привычный, ровно, как молодой волк. Бежал, смиряя себя, хотел и мог быстрей, много быстрей. Птицы бы полетел, но путь был дальний. Видга еще подумал про двор что там, пожалуй, помогут. Но поди да кричись через фьорд. Нет. Только прямо домой, два шага выдох, два шага вдох, хватило бы сил. Лесная земля мягко принимала кожаные сапоги. Видга знал, что бой за забором еще не был кончен.